все мыслимое и немыслимое. Стрельцов уловил злые интонации в голосе Крупенина, но ответил спокойно. п о т р у д и т ь с я действительно пришлось. Куролесили вы со своей компанией вон сколько лет, но я по-прежнему в корне не согласен с вашими выводами о хищениях якобы в особо крупных размерах. Вы почему-то все значительно преувеличиваете. Цифры... Со многими нолями, конечно, эффектнее, но я буду апеллировать и к суду, и в с а м о й высокие инстанции. Стрельцов прекрасно понимал, почему Крупенин оспаривает эту формулу обвинения. Она предусматривала повышенную меру ответственности. На эти слова ответил все в том же спокойном тоне. Это ваше право, Крупенин. Но добиться иной квалификации ваших деяний будет трудно. На половине проверенных объектов теста установлено значительное завышение якобы выполненных объемов работ. Почти половина актов на списание дорогостоящих строительных материалов не подтверждается замерами и нормативами. Вы обратили внимание на итоговые цифры убытков от этого? 5 миллионов рублей. А ведь для проверки мы брали лишь объекты, строящиеся трестом в последние пять лет. Да, это и понятно. Иначе как бы могли удовлетворять запросы своей многочисленной клиентуры на стройматериалы, начиная с дачников из Валентиновки, Релтова, Захаровки и кончая южными кооператорами. А материалы, что ушли на сторону со складов Треста и ваших стройуправлений? Нет, к р у п е н и н нет. Эта формула обвинения абсолютно обоснована, н и опровергнуть ее вам не удастся. Подождав каких-либо возражений со стороны к р у п е н и н а Стрельцов продолжал. «На одной из наших первых встреч я советовал вам встать во взаимоотношениях со следствием на честный путь, искренне помочь распутать клубок ваших многочисленных злоупотреблений и добровольно вернуть государству то, что нажито несчастными путями. Вы тогда возмутились оскорбились даже. На что надеялись?» «Следствие с п а н т о л ы к у сбить вам не удалось? Как вы н и старались?» «Не удалось и скрыть наворованное, хоть изобретательность и сноровка и тут были проявлены». «Чего стоят эти тайники в гараже и на садовом участке?» «Сбиркнижки с вкладами на подставных лиц», «История с разделом имущества между сыном и вами», И прочие, п р о ч е е Крупинин, сидевший до этого молча, уткнувшись взглядом в пол, вдруг резко поднял голову, нервно, с надрывом выкрикнул. Ну и что? Ну и что? Много я имею от этого. Наказан. Да еще как. Из партии исключен. Семью потерял. Живу на казенных харчах. Завидная судьба. т р е л ь ц о в с трудом сдержал себя, чтобы не ответить резкостью на эту тираду Крупенина. п О партии вам, гражданин Крупенин, и говорить г р е ш н о Должна же быть у вас хоть какая-то совесть. Вы в ней, в партии-то, оказались совершенно случайно. И коммунисты Треста очень правильно сделали, что освободили ее от вашей личности еще до того, как вы оказались у нас на казенных харчах. Судьбу свою каждый человек строит сам. И свою вы тоже определили сами. Сами поставили себя перед советским законом. Слова Стрельцова были и просты, и верны. Возразить против них...